Глава 12. На следующее утро я проснулась от громкого стука. Кто-то колотел в нашу входную дверь. Я рывком села, сбросив себя раздраженного генерала Ли, который удобно спал у меня на макушке. Нащупав очки, я нацепила их на нос и, моргая, посмотрела на два будильника. стратегически расположенных в другом конце комнаты. Пять минут седьмого. Я все еще толком не осознала этот факт, как стук в дверь возобновился. Волоча за собой половину одеяла, испотыкая, чтобы не упасть, я вскочила с кровати. Генерал Лиза ворчал, а я, кое-как натянув халат и тапочки, бросилась к лестнице и чуть не столкнулась в коридоре с голым попой с Джеком. когда от двери донеслось очередное «бум-бум», а Сара истошно закричала. Я знала, что это Сара, потому что Джей-Джей мог проспать даже торнадо. «Я посмотрю, кто там, а ты пока иди к Саре», сказал Джек, спускаясь по лестнице. Лишь вопли Сары отвлекли мое внимание от обнаженного торса Джека и заставили со всех ног броситься в детскую. Сара стояла у края своей кроватки, И из ее больших голубых глаз по пухлым щечкам текли огромные слезы. У нее было жалобное выражение лица, которое часто можно увидеть на фигурках, выпускаемых компанией Precious Moments, которые Ребекка собирала по причинам, которые я отказывалась понять. Мама, произнесла малышка, протягивая ко мне руки. Я прижала ее к себе. Ее рыдания тут же стихли. и она уткнулась лицом мне в шею. Я погладила ее по спине и подошла к кроватке джей Джей. Тот все еще мирно спал со своим венчиком. В дверь раздался очередной стук. Странно подумала я, почему Джек так долго на него не отвечает. Сарой на руках я поспешила из детской и спустилась вниз. Мы нашли Джека в вестибюле, где он тщетно пытался открыть дверь. Выглянув в боковые фонари, Я увидела раздраженного Марка Лонга, а позади него — еще более раздраженного Харви Бекнера. За ними, на примыкающей к веранде подъездной дорожке, рядом со своими фургонами, стояли члены съемочной группы. Я прикрыла ухо Сары ладонью, чтобы моя дочь не слышала изрыгаемых Марком и Харви сквернословий. «Я не знаю, в чем проблема», — сказал Джек. Его бицепсы напряглись. Он дернул дверную ручку, а затем попытался повернуть ее влево и вправо, но та, похоже, застряла намертво. Джек крикнул киношникам, чтобы те шли к задней двери, изобразив руками, что им нужно свернуть за угол. Не доставляй мне такого удовольствия видов у голого торса, пока он махал руками, я бы сказала ему, что задняя дверь тоже вряд ли откроется. Дверь потряс оглушающий грохот, и мы отступили. Я с тревогой посмотрел на стеклянные боковые фонари от Тифани и форточку над дверью. Мне было страшно представить гнев Софи, если та найдет хотя бы одну трещину на стекле или вмятину на двери из цельного дерева. Я уже открыла рот, чтобы крикнуть им, чтобы они прекратили, когда Сара подняла с моего плеча голову, повернулась к двери и указала на нее мокрым указательным пальцем. С ее детских губ. Сорвалось слово, которое прозвучало как «Откройся». Дверная ручка повернулась, и дверь внезапно открылась. Сыпля новыми отборными ругательствами, Харви и Марк, спотыкаясь, ввалились внутрь. Джек преградил им путь в фойе, а я в знак благодарности нежно сжала пухлую ножку нашей дочери. Джек стоял перед ними, словно этакий ангел-мститель. Прежде чем я спрошу у вас, что вы делаете здесь до оговоренного времени начала съемок, а именно до восьми часов, я требую, чтобы пока вы находитесь на моей территории, вы следили за своим языком. Я не хочу мыть вам рты с мылом. Харви сказал Джеку, что тот может сделать с собой, а затем попытался прошмыгнуть мимо него, но Джек даже не сдвинулся с места. «Я с нетерпением жду встречи с вами, ребята, но не раньше восьми. Почему вы здесь?» Харви ухмыльнулся. «Потому что в контракте сказано, что мы не можем начинать съемки до восьми утра, но мы не можем начать съемку, пока не подготовим все необходимое». «Неужели?» — удивился Джек, все еще преграждая вытянутыми руками путь. «Придется прочитать мелкий шрифт в договоре. Если вы правы, Я был бы признателен, если бы вы не колотили в дверь. У меня в доме двое младенцев и подросток, и если дети расплачутся, нам всем мало не покажется. Это не моя проблема. Я предлагаю вам дать мне ключ, чтобы мне не стучать в дверь. Ваш дверной звонок неисправен». «Неправда», — сказал Джек. «Просто вы ему не нравитесь». «Очень смешно, Джек!» — сказал Марк, отступая назад, чтобы нажать на кнопку звонка. Тот не издал ни звука. Джек серьезным лицом повернулся ко мне. «Мелани, может, попросишь Сару показать этим господам, как нажимать на дверной звонок?» «У меня нет на это времени!» — сказал Харви, вновь пытаясь проскользнуть мимо руки Джека, но безуспешно. «Если вы не пропустите меня...» Договорить ему не дал звук дверного звонка. Заливаясь детским смехом, Сара радостно раз за разом нажимала на кнопку. «Умница», — сказала я, целую ее в щеку. «Просто дайте мне грёбаный ключ!» — потребовал Харви. «Нет, вы можете прийти хоть в шесть, если хотите. Но эта дверь до восьми не откроется. Ладно». Поскольку я парень покладистый, мы уже проснулись, так и быть. Я впущу вас. Но только сегодня. И мне все равно, во сколько вы сюда явитесь. Дом не впустит вас даже за минуту до восьми часов. Он демонстративно смотрел на часы. Сейчас двадцать минут седьмого. Вы тратите время впустую. Харви и Джек сердито посмотрели друг на друга. Наконец Харви развернулся и шагнул ближе к двери. «Никого! Заходите!» — сказал он и поманил ожидавшую снаружи команду. Съемочная группа застыла на подъездной дорожке, глядя на дом, а точнее на что-то на втором этаже. Харви разразился потоком брани, более или менее призывая команду поторопиться и приступить к работе. Те в унисон повернули голову сначала на Харви, затем на окно наверху, затем друг на друга, снова на Харви и так по второму кругу. Сжав кулаки, Харви стоял в дверном проеме. Под загаром его лицо было багровым, что делало его похожим на воспаленную кисту, которая вот-вот лопнет. «А у вас есть ровно одна минута, чтобы войти внутрь, иначе вы все уволены!» Одетая в школьную форму Нола. Вышла из фургона с чем-то похожим на банку пива в руке. Увидев Джека, она тотчас же поставила ее на землю. «Привет, пап. Она широко улыбнулась, но ее улыбка погасла, как только она проследила за взглядами съемочной группы. «О, не бойтесь!» — сказала она с видимым облегчением. «Это просто Луиза. Милое привидение. Во всяком случае, большую часть времени вам не нужно из-за нее беспокоиться». Нола взглянула на Харви и снова повернулась к членам съемочной группы. «И она зла не на вас, так что с вами все должно быть в порядке». Киношники сбились в кучу, бормоча что-то неразборчивое, их взгляды метались с апоплексически багрового Харви и обратно на окно наверху. Марк вышел на крыльцо. «Он настроен серьезно. Идите сюда немедленно. Или же считаете себя уволенными?» Смиренно потупив глаза, киношники собрали свое оборудование, поднялись по ступеням на веранду и прошли в парадную дверь. Марк подождал, пока все войдут, после чего отвел Джека в сторону. «Послушай, Джек, мы ведь одна семья, помнишь?» «Неужели, Мэт, Кай и Авель тоже были братьями. И посмотри, что из этого вышло. Губы Марка растянулись в натужной улыбке. «Нам ведь хочется одного и того же, верно?» Джек явно не ожидал услышать такое. «Я понятия не имел, что тебе тоже хочется исчезнуть и никогда не быть найденным». «Кто знал?» — сквозь зубы Марк сказал. «Я имел в виду...» — процедил Марк сквозь зубы. что мы оба хотим, чтобы это поскорее закончилось, чтобы мы могли получить деньги, а ты — вернуться к своей карьере. Мне кажется, в твоих собственных интересах помогать делу пойти более гладко. Просто дай мне ключик код сигнализации, и я позабочусь, чтобы никто не шумел до восьми часов, Идет. Джек сделал вид, будто обдумывает его предложение. «Знаешь...» «Я лучше пришью голову к ковру». Но спасибо за предложение». Марк отбросил всякую видимость вежливости. «Как скажешь. Но передай своей жене, чтобы она заставила этих призраков не мешать нам. Я был вынужден нанять совершенно новую команду. Прежняя была слишком напугана. И наотрез отказалась вернуться после всех этих мелких проблем с электричеством» да и других тоже, с которыми они столкнулись в декабре. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось снова. Я не уверен, что ты имеешь в виду, но если у тебя есть претензии к Мелани, я бы посоветовал тебе поговорить с ней напрямую. Она и без моей помощи скажет тебе, куда ты можешь засунуть свое мнение. Я бросила Джеку предостерегающий взгляд как раз в тот момент, когда Сара произвела в своем подгузнике пахучий и на редкость громкий залп. Обычно она делала это исключительно для Ребекки, но я предположила, что она считала Марка продолжением его жены. Я бы с удовольствием дала ей пять, зная она, что это такое. Мне нужно заняться ребенком. Что касается моих возможностей, контролировать любые предполагаемые паранормальные явления в этом доме то они вне моего контроля. Это старый дом. А в старых домах почти всегда обитают привидения. Смиритесь с этим. Оставляя за собой шлейф зловонного запаха, я направилась к лестнице. Сара же как будто ничего не замечала благодаря сверхдорогим и того стоявшим одноразовым подгузникам, которые я надевала детям на ночь. Тканевые подгузники, которые прислала Софи, аккуратно сложенные хранились в ящике в задней части шкафа. Голос Джека преследовал меня, пока я медленно поднималась по лестнице. На полпути я остановилась и прислушалась. «Я знаю, что у тебя на уме, Марк. Знаю, зачем тебе нужен ключ. И я не намерен его тебе давать. Ты не в состоянии понять своим скудным умишкам, что в нашем доме больше нет никаких сокровищ, больше нет никаких спрятанных бриллиантов. Не иначе, как ты прочел статью в том блоге «Искателей кладов» в прошлом месяце про алмаз надежды. Иначе бы ты не дышал мне в затылок, требуя ключ. Не задерживай дыхание. Марк молчал, как бы раздумывая. Или все-таки задержи. Сейчас мне нужно поговорить с дочерью. Топая босыми ногами по деревянному полу, Джек прошел мимо Марка, на веранду. Сара извивалась в моих руках, начиная кокситься. К моему облегчению в прихожую из кухни вошла Джейн. «Доброе утро», — сказала она, взбегая нам навстречу по лестнице, и тотчас отстранилась и сунула палец себе в нос. «Надеюсь, запах исходит от Сары». «Очень смешно», — сказала я, передавая ей ребенка. Я бы помогла тебе, но мне нужно идти играть судью прямо сейчас. Джей-Джей все еще спит. Я направилась вниз по лестнице. Не хочешь сначала одеться или хотя бы причесать волосы? Я даже не замедлила шаг. После того, как тут откопали три скелета под аккомпанемент нескончаемых строительных работ, соседи даже не заметят. Я увернулась от членов съемочной группы Схватилась с дивана в передний гостиный плед и бросилась в догонку за Джеком. Он стоял у обочины, широко расставив ноги, уперев руки в бока, как то советуют рейнджеры в парках-заповедниках, если вы столкнулись с медведем или другим опасным животным. Я в замешательстве заморгала, пока не поняла, что Нола ни одна. Я накинула плед Джеку на плечи, хотя и не была уверена, что он это заметил. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» — спросил он у Бо, который, учитывая обстоятельства, выглядел довольно спокойным. Прежде чем Бо успел ответить, взгляд Джека переместился на Нолу. «А почему ты уже встала и оделась в школу?» «Я должна быть в школе рано, чтобы вместе с Линси и Олстон подготовить наш учебный проект. А Бо здесь потому, что мне нужно, чтобы он купил пиво. так как он выглядит на 21 год, и у него есть поддельное удостоверение личности. Ты меня не убедил. Бо шагнул вперед. Вообще-то, сэр, пиво не для нее. Оно для съемочной группы. Джек скрестил руки на груди, и я заметила, что у него начался нервный тик. Это правда? Папа! Нола встала перед Джеком, и меня вновь поразили их почти одинаковые профили. с одинаковым упрямым подбородком. «Я дала им каждому экземпляр одной из твоих книг и по банке пива», — она понизила голос. «Я слышала, как вы с Мелой не говорили о том, что съемки должны пройти гладко, и решила внести свою лепту. Всем известно, что иногда, чтобы рыба клюнула, нужно насадить на крючок червяка потолще». Джек опустил руки, посмотрел на дочь, и его лицо смягчилось. «Спасибо, Нола. Я понятия не имел, что ты умеешь ловить рыбу. Она покосилась на бок. «Это была его идея», — смущенно ответила она. «И я подумала, что мне это не повредит». В этот момент Джек заметил у обочины мотоцикл, рядом с которым на земле валялся большой рюкзак. «Это твой?» «Теперь мой». Когда-то это был байк моего отца. Во время Катрины он хранился в горном доме моих бабушки и дедушки. поэтому остался цел. Джек ничего не сказал, лишь шагнул ближе к мотоциклу. Винтажный Харли Шевелхед. Хороший байк. 75-го года? 77-го. Я знаю это лишь потому, что это год рождения моей матери. Мне сказали, что моему отцу пришлось долго искать, пока он не нашел железного коня нужного года. Сделал полную реставрацию, заменил все болты и гайки. Джек обошел мотоцикл кругом, делая вид, что изучает его, хотя я могла сказать, что он просто занят обдумыванием следующего шага. «Я помню твоего отца», — сказал, не глядя на Бо. «Он подлатал меня после стычки в Нангар-Хари. Хороший хирург. У его пациентов была более высокая выживаемость, чем у большинства других». Бо наблюдал за Джеком. Его лицо ничего не выражало. Джек выпрямился. Афганцы почему-то не подпускали его к себе. Никогда не понимал, почему. Бонни вздрогнул и не моргнул. Он просто уставился на Джека, как бы подначивая его задать невысказанный вопрос. Я ждала, кто из них сделает первое движение, но меня внезапно отвлекло полупрозрачное облако, повисшее над широким кожаным сиденьем мотоцикла. Казалось, никто больше его не замечал, и когда Джек наконец заговорил, оно полностью исчезло. — Нола, почему бы тебе не пойти внутрь и не позавтракать? Воспользуйся кухонной дверью, пожалуйста. — Ну, папа, кому сказано? Нет, он даже не повысил голоса. Мы остались одни, лицом к лицу сбо, чувствуя себя довольно глупо, в пижамах и диванном покрывале. Бо первым нарушил неловкое молчание. «Мне нужно на занятие. Извините, наверное, зря я принес пиво. Мне казалось, что так будет лучше». Он направился к мотоциклу. «Нола знает цель твоего подкаста». «Довольно резко», — спросил Джек. Закинув рюкзак на спину, Боб поднял боковую подножку и оседлал байк. «Понятия не имею. Мы это не обсуждали». Я здесь сегодня только потому, что слышал, как она разговаривала с Амелией об этом парне, Марке, и о съемках. Не считая этого, наши разговоры ограничиваются магазином и работой. Я шагнула вперед. Прошлой ночью я прослушала несколько эпизодов. Так что нам любопытно, было, что побудило вас искать работу в антикварном магазине Тренхольмов. Мы с Джаком склонны считать, что вы прочли книгу Марка и приняли все, что он написал обо мне за чистую монету. Тогда вы нашли способ втереться в доверие нашей семьи, чтобы иметь возможность наблюдать за мной с близкого расстояния. От моего халата исходил неприятный запах, но я даже не взглянула вниз. Я отлично знала, что это такое, и решила пересмотреть свой выбор марок подгузников. Бо улыбнулся. Улыбка тотчас превратила его лицо с просто красивого до лица красавца-кинозвезды. Надо будет спросить у Нолы, замечала ли она когда-нибудь это. Или лучше не стоит, судя по прищуренному взгляду, которым Джек теперь сверлил его. Думайте, что хотите. Но мне нужна была работа, а я разбираюсь в антиквариате. Сделать это было проще простого. В Южной Каролине фамилия Тренхольм не редкость. Так что не обязательно было думать, что вы родственники. То есть это было совпадение? – спросил Джек. Наша мантра звенела у меня в голове: совпадений не бывает. Конечно, – сказал Бо несколько раз нажав на стартер, после чего дал железному коню хороший пинок. Двигатель тотчас взревел, лишив нас возможности продолжить наш разговор. Что было, я уверена. Не случайно. «Ты должен надеть шлем!» — крикнула я, перекрывая рев мотора. «Доктор Волин Араси называет мотоциклистов без шлема донорами органов!» Казалось, Бо меня не слышит. Его внимание было приковано к асфальту рядом с байком, рядом с которым заканчивались мокрые следы. Светло-карие глаза на миг остановились на мне, затем Бо взглянул на свои наручные часы, настоящие. «Мне пора на занятие. До свидания, мистер и миссис Тренхольм». Он надел очки авиаторы и, запустив двигатель, выехал на улицу. Рокот мотора следовал за ним, как непрекаянный призрак. Эта мысль заставила меня посмотреть на улицу, но следов уже не было. «Это не совпадение, не так ли?» Джек покачал головой и проводил взглядом мотоцикл, который исчез в Трэд стрит Нет. И если он думает, что моя дочь когда-нибудь сядет на эту штуковину, его посетит одна мысль. Я вспомнила фотографии, которые мне показывала Амелия, где Джек в молодости сидит на таком же мотоцикле или стоит рядом с ним. Чаще всего с какой-нибудь красоткой на сидении позади него. Я благоразумно воздержалась от комментариев. Я вздрогнула от холода, и Джек обнял меня за плечи. Мне явно следовало надеть меньше свитеров, чтобы он и дальше обнимал меня. Мы уже подходили к ступеням веранды, когда я попыталась вспомнить что-то, что Бо сказал во время нашей первой встречи. Ты помнишь, что Бо сказал о своих родителях? О том, как они пропали без вести во время урагана Катрины? Он сказал, что они пытались спасти его младшую сестру. Почему ты спросила? Я прикусила губу. потому что я все время вижу мокрые следы, женские. Я только что снова видела их рядом с мотоциклом Бо, и я почти уверена, что он тоже их видел. Джек поднял брови. Вряд ли это совпадение, не так ли? Разве они когда-нибудь бывают? Обнимая меня за плечи, он подвел меня к входной двери. Здесь мы замерли на месте. Все огни в доме то загорались, то гасли. Даже генератор молчал. Из дома выскочили и бросились к одному из припаркованных на подъездной дорожке грузовиков пары человек съемочной группы. Вслед им полетел гневный крик и поток отборных ругательств Харви Бэкнера. «Это Луиза?» Избегая посмотреть ему в глаза и пожала плечами. «Кто знает? Это ведь старый дом. Разве ты забыл? В нем непременно будут проблемы с электричеством. Словно по сигналу, к тротуару перед домом подъехал грузовик с логотипом фирмы Рича Кобелта. «Должно быть, Марк позвонил Ричу», — сказал Джек. «Я должен выпить кофе, прежде чем я буду готов увидеть так рано утром его спину и то, что ниже». Он изменил направление и повел нас через сад к задней двери. Я, в свою очередь, испытала благодарность за передышку которая не имела ничего общего с нашим мастером на все руки. Генератор включился и снова выключился, и я шепотом поблагодарила Луизу.